Глава 32 «Теперь ты должна возглавить их», — заключил Уюн. Тактик стоял с опущенной головой, не желая встречаться взглядом с другими. Но все-таки именно Уюн оттащил сундзян от тела Чао Гай и привел ее сюда. Они были здесь только втроём: Линчун, Уюн и Сунцзян. Сунцзян, которая должна была теперь возглавить разбойничий Стан Ляншаньбо. «Что?» «Нет!» — закричала поэтесса. Она отшатнулась, в ее расширившихся, полных горя глазах читалась паника. Она нашла взглядом Линчун. «Сестрица Линь, мы посреди войны. Ты или командир Ян?» «На этой горе мы новички», — Линчун казалось, что эти слова произносил кто-то другой ее устами. хаодзе не нужен боец. Им нужен главарь, за которым они смогут следовать. Им нужна ты». Нервная дрожь Сунцзян прекратилась сама собой. Она скользнула взглядом по лицу Линчун. «Но ведь раньше ты не хотела, чтобы я...» «Теперь всё по-другому», — Линчун сглотнула. «Именно ты нужна им. Ты сможешь сохранить наследие Чао Гай и поведёшь на последний славный смертный бой». Сестрица Чао говорила, что... Сунцзян прервалась, тяжело вздохнув, после чего продолжила. Кто отомстит за неё, тому и вести нас за собой. Ее воля, и мы должны уважать её. У разбойников Лян Шаньбо не будет следующего главаря, будет только последний. Линчун не решилась произнести это вслух. Сун Дзян неопытна в военных и тактических вопросах, но это должна понимать. У юн оставался таким же неподвижным с тех пор как в ужасной безумной спешке вместе с линчун доставил в лагерь чао гай с ног до головы перепачкавшись в ее крови. когда он сидел у постели покойно не двигаясь не плача и не произнося ни слова, то больше напоминал каменную статую, а теперь он стоял так словно принял на свои плечи всю тяжесть веков Ты знаешь что хотела сестрица чао настойчиво убеждал у юн. Ты сможешь продолжить её дело, только ты благодатный дождь. УЮн судя по всему, намеренно обратился к ней по прозвищу. Благодатный дождь всегда была рядом, когда это было нужно, так или иначе, щедра до такой степени, что оторопь брала. Исцеление и процветание шли за ней по пятам. УЮн был прав. Разбойники последовали бы за благодатным дождем. Сунзян закрыла лицо руками. Нет. «Я не смогу. Пусть это и последняя воля сестрицы Чао. Если я и займу ее место, то лишь временно, ты же понимаешь. Ты знаешь, что я всегда готова помочь, и я сделаю все, что вы посчитаете необходимым. Но когда объявится наш новый вождь, то я...» До тех пор подтвердила Юн с непроницаемым выражением лица. Сунзян прислонилась к стене, не отнимая ладони от глаз, словно она изо всех сил старалась не рассыпаться на части. «Они, может, и согласятся за мной следовать, но я не знаю, как быть», — призналась она им. «Я не знаю, как нам быть. По ту сторону речных заводей у Цайдзина многотысячное войско. У нас же нет ничего, кроме наших жизней». «И своим новым божьим зубом он еще не воспользовался», — мрачно добавила Линчун. «Теперь мы его разозлили. Если раньше он и колебался, то теперь будет полон решительности». «Стало быть, теперь у нас будет два пути в могилу вместо одного». Отчаяние Суньцзян было очевидным. «Друзья, я поведу Хао-Дзе, куда вы скажете, если это будет необходимо, но...» «У нас есть шанс», — сказал Уюн. Линчун резко обернулась. На лице Уюна стерели глубокие морщины, плечи ссутулились. Казалось, что за ночь он постарел на восемь веков. «В миру есть поговорка», — пояснил он. Отсеки змея голову, и тело умрёт. Какой солдат осмелится пройти там, где полегла половина его сотоварищей, только тот, который получил приказ? «Ты хочешь послать нас к Цайдзину?» — поняла его замысел Линчун. «Змею надо обезглавить. А значит, придётся либо отнять его новое оружие, либо уничтожить его». Вспомни, говорили, что даже имперский двор не поддержал его эксперименты с силой божьих зубов. «Пусть мы и умрем, но эту его новую подавляющую силу заберем с собой на тот свет, а вместе с ней и одного из самых коррумпированных людей государства. Мы обязаны попытаться». «И как же», — недоумевала Линчун, — «будь все так просто, они бы с самого начала так и поступили бы, и ни за что не потеряли бы ни Жуаня Седьмого, ни дутянь ни Чао Гай». «Ты и без меня знаешь. Вздумай мы пересечь болото. Лодка даже берега достичь не успеет, как нас уже перебьют». «Да, до вчерашнего вечера так бы оно и было». Уюн наконец поднял голову, встречаясь с Линчун взглядами. «И вот что я тебе на это скажу. На лодке мы не поплывем. Я слышал от Джан Шунь, что ты сотворила на воде». «Что она сотворила на воде?» «Мы обойдемся без лодки», — заявил у юн «Мы отправим тебя». Когда умер Жуань седьмой, она ни секунды не колеблясь бросилась бежать прямо по воде. Она даже не задумывалась, как это у нее получилось. У юн потянулся и сильно, почти до боли, сжал руку линчун «Ты должна защитить Лян Шаньбо, сестрица Линь». «Каковы потери?» Генерал Гуань стоял на коленях перед Цайдзином, склонившись почти до земли. Покорной позы он не сменил, но и не вздрогнул от вопроса. «Господин, подсчеты еще ведутся, но по предварительным данным не вернулось около двух тысяч человек». «Две тысячи человек! Две тысячи человек! Ты должен чувствовать себя правым!» твердил себе Цайдзин, но мысли отдавали горечью. Ты говорил другим советникам, что именно столько человек для этого потребуется. Они тебя высмеяли, хотя правда оказалась на твоей стороне. Но он и сам в это не верил. Он рассчитывал, что это будет потрясающая победа. Имперские чинуши только рады были бы позабыть, кто прав, кто нет, насчет масштабов развертывания армии, если бы командующий этими отрядами вернулся триумфатором». В противном случае все забыли бы предупреждение Цайдзина, помнили бы лишь то, что он проиграл. «Досточтимый советник, я принес благие вести», — доложил генерал Гуань. «Никакие благие вести не могли развеять тучи над его головой. Разбойники нанесли ему поражение, а что еще хуже, они унизили его дважды!» «Так говори же, не мешкой скомандовал Цайдзин. «Мы нашли и обозначили путь через Топи», — ответил генерал. «Если разбойники вновь решат напасть на нас с воды, то мы сможем их захватить, особенно при свете солнца. Оборона их берега, согласно докладам, зиждется не на каких-то темных силах. Это все особенности местности, и они не смогут повторно ими воспользоваться. Скоро у них не останется в запасе подобных трюков, и тогда мы легко их возьмем». «Поверю вам на слово, генерал». С первыми лучами солнца двинитесь в атаку. — Я лично возглавлю авангард, господин советник. — Замечательно. Если дело увенчается победой, победа оправдает что угодно, победа все спишет. — На этот раз в вашем распоряжении будут не только солдаты, — пообещал Цайтин. Пришло время задействовать все оружие, что имелось в их арсенале, и Гао наконец сумеет показать силу божьего клыка в действии. А если это не сработает или Гао потерпит неудачу, в таком случае цайдин потеряет все. Он будет окружён со всех сторон, и тогда единственное, что ему останется, прогулка до плахи в Бянляне. Это вполне заслуженный исход для того, кто пошел против воли государя и, что еще хуже, провалил затею. Цайдзин встретит свой конец, и если все предсказания верны, а Цайдзин нутром чуял, что без него и его усилия этому противодействовать, они точно сбудутся, то не пройдет и пары-тройки лет, как государство падет. У него отняли все, будущее, за которое он так отчаянно боролся и до которого теперь наверняка не доживет, и все же перед смертью он сумеет сделать одну вещь для своего государя-императора. Он уничтожит этих разбойников, разрушивших всё к чему успели прикоснуться, до чего успели дотянуться. Этот старикашка-праныра Лин Джень подсказал ему способ. Если их последняя попытка с эликсиром госпожи Лу потерпит крах, а Гао Цю умрет или потеряет контроль, Цай Цзин завладеет двумя божьими клыками. Он завладеет ими и докажет чистоту собственных помыслов и преданность будущему Великой Сун. Гнев от учиненного позора он обрушит на этих болотных разбойников, виновников случившегося, на эти кровоточащие язвы на теле государства, которые разлагают его изнутри. Если госпожа Лу права, он сможет с корнем вырвать эту гниль вместе с их оплотом, горой и топями, за которыми они прятались — Они будут стерты с лица империи, как и большинство граждан в близлежащих районах, но, зная они правду, то наверняка возгордились бы, что отдали жизни за свою империю. Как был бы горд и сам Цайдзин. Все вместе они взмыли бы ввысь, навстречу новой жизни, преисполненные высшей добродетели, как верные, почтительные слуги, отдавшие все и вся, дабы защитить страну от развала. Луда спустилась к берегу. Силы её уже почти полностью восстановились, но на сердце было тягостно и больно, как никогда прежде. Рассветные лучи ещё не коснулись поверхности воды. Небо посветлело достаточно, чтобы спрятать звёзды, но вот топе по-прежнему были укрыты тенями. В них мелькали силуэты. Здесь плавал чей-то сапог, там чей-то труп, а чуть поодаль одиноко дрейфовала брошенная перевёрнутая лодка. Они заслужили это, каждый из них. Они убили сестрицу Чао». На берегу ждала линчун Она внимательно глядела на воду, словно примеривалась. «Сюда», — позвала она. «Готова?» Луда, несомненно, была совершенно не готова к тому, что нужно будет перейти несколько ли смертельно опасного болота, готового засосать тех, кому не посчастливилось упасть в него. У нее чуть душа в пятки не ушла, когда Уюн отправил ее к Линчун и рассказал, что они задумали, и что Луда тоже должна участвовать, ибо на этом настаивала сестрица Линь. Их целью являлась западная сторона Топии. Там плотные заросли заболоченных деревьев и елистые островки превращались в дремучие дебри, через которые не смогла бы пройти ни одна лодка. Уюн сказал, что враги не станут ожидать их там, а густые заросли скроют их от посторонних глаз почти до самого берега. Но бежать по воде? Луда могла запросто отправиться на лодке, особенно если ею управлял кто-нибудь из семейства Жуани Летун. Но на лодке-то ее задницу от утопления защищал внушительный слой дерева. Нет, к такому она совсем не готова. Но и сестрица Чао не была готова умереть. как не были готовы сестрица Ду или Жуань Седьмой. Луда не готова, но она сделает это. Ради них. Она поравнялась названной старшей сестрицей, спустилась по илистому берегу и ухватилась за тяжелый посох. Луда засомневалась, стоит ли брать его с собой. Он ведь не будет мешать им, верно? «Я не знаю, как это сделать», — признала она сестрице Лень. Та повернулась к Луда. «Ты просто следуй за мной. Я верю в тебя». Она сказала это так ясно и искренне, ни секунды не сомневаясь и не колеблясь, что у Луда потеплело в груди. «Нам следует поторапливаться», — напомнила сестрица Линь. «Возьми меня за руку и открой силу своего божьего зуба». И Луда сделала в точности так, как она попросила. Так же, как и в прошлый раз, Луда ощутила не только знакомую мощь артефакта, но и другую силу. Они переплетались и проникали друг в друга, вместе становясь гораздо сильнее, чем поодиночке. Эта сила линчун пришла извне, её она обрела без помощи Божьего зуба. Но на сей раз в сердце Луда не было зависти, а только лёгкое благоговение. «Ты уверена, что это сработает, и у нас всё получится?» — засомневалась она. но голос её казался таким чуждым и далёким, что ей пришлось говорить громче, дабы быть услышанной наверняка. «Понятия не имею», — ответила Линчун, — «но ждать больше нельзя. Теперь бежим». И они вместе ринулись вперёд. Луда сжимала руку Линчун, их души переплетались, становясь одним целым. Они не прекращали бежать, даже когда оторвались от берега. От их обуви по водной глади пошли красивые круги, как отброшенного камня. В тот же предрассветный час Сунцзян собрала оставшихся в живых хао Цзэ на последнюю битву. Ей помог У Юн. Он распределил всех бойцов по тактически выгодным позициям для обеспечения наилучшей обороны. Пусть это не дало бы особых преимуществ, но ни один из них не смирился бы, если бы не сумел отдать все силы на защиту горы Ляншаньбо. Что ж, Уюн оказался прав. Остальные, без вопросов и возражений, последовали приказу Сунзян. Быть может, некоторые уже признали её как преемницу Чао Гай, решив, что так оно и будет. Другим же главенство благодатного дождя показалось вполне естественным порядком вещей. Ликуй, Хусанян и близнецы Се, скорбящее семейство Жуань и сёстры Тун, три блохи, даже мрачная Сунернян и Сун Вань, верная помощница Ван Лунь, Все они смотрели на Сунзян как на нового вождя Лешаньбо, который только что занял свое место. И надо сказать, что лучшего варианта было не сыскать. Сунзян была уравновешенной, собранной, всегда демонстрировала уверенность, даже если сама того не ощущала, вдохновляла своим примером. Нужно им что-то сказать, — шепнула она у Юну, когда они разошлись по своим местам. «Что-то, что придаст всем храбрости, заставит их почувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами, семьёй, участниками великой миссии, и я не...» «И что же?» — спросил Юн. «Я всегда могла подобрать слова, всегда...» Она провела рукой по лицу и подняла голову, чтобы полюбоваться предрассветным небом. «Но сегодня, дорогой братец, на ум не приходят никакие слова, и подходящего стиха для наших близких у меня тоже нет». «Они примут все, что бы ты ни сказала», — ласково успокоил ее Юн. Так оно и оказалось. Сунцзян взошла на поросший травой каменистый склон, который они решили оборонять ценой собственных жизней. Она стояла гордо и прямо, точно богиня из сказок, и в последний раз обратилась ко всем Хао Цэ. «Сегодня мы сражаемся за Чаугай». «Мы боремся за то, какими она хотела нас видеть, за то, какими, по ее мнению, мы могли бы стать, за то, чтобы сделать нашу страну лучше. Мы сражаемся за сестрицу Ду и Жуаня Седьмого, мы отомстим за них, наше дело правое, души наши чисты, за нашего небесного владыку». Она подняла меч в воздух, но вовсе не для того, чтобы пустить его в ход, цель была иная. По всему склону другие хао тоже подняли оружие, мечи, копья, посохи и трезубцы, в один голос восклицая «За небесного владыку!»